Раздел первый. Подгоняемый недовольными взглядами служащих аэропорта, Ладышев возбежал по трапу самолета и протянул стюардессе корешок билета. Даже не взглянув на него, та показала рукой в салон и быстро закрыла дверь за опоздавшим пассажиром. Пробравшись к своему месту, Вадим попытался втолкнуть на багажную полку дорожный кейс, однако ничего не вышло. В ТУ-134 такая полка предназначалась лишь для мелкой ручной клади. С досадой оставив кейс в проходе, он аккуратно сложил верхнюю одежду, осторожно втиснулся на узкое сиденье. Хорошо, хоть крайнее место соседка сухонькая пожилая женщина застегнул. Ремень и привычным движением расправил образовавшиеся на джемпере складки. Он вообще был аккуратистом. Привычка, воспитанная в детстве, когда он во всем старался походить на отца. А уж о педантизме профессора Ладышева в медицинском мире ходили не просто слухи, легенды. Вадим перевел дух и тут же ощутил мелкое потряхивание, что означало... Самолет порулил к взлетно-посадочной полосе. Экипаж приступил к выполнению обязательных предполетных процедур. В динамиках прохрипело стандартное приветствие. Стюардессы вооружились искусственными улыбками и, активно жестикулируя, принялись объяснять правила безопасности в полете. Скользнув по ним усталым взглядом, он прикрыл глаза, восстанавливая дыхание. Несколько раз глубоко. Вдохнул-выдохнул. Чёртовы пробки! Принялся он ругать про себя виновных в своем опоздании. Пятница, вечер. И куда может ехать народ, когда зима на носу, удачный сезон давно закончился, на улице сплошная мерзость? Одно слово — Москва. Если только пятая часть этого мегаполиса одновременно сядет в машины и тронется с места — Дальше десяти метров никто не проедет. В Минске пока полегче, хотя с каждым годом все больше машин. Хорошо, что успел. Открыв глаза, бросил он оценивающий взгляд на ближайшую к нему стюардессу, разочарованно вздохнул и посмотрел на часы. — Если завтра выйдем в пять утра, к семи будем на месте. Михалыч обещал дождаться. — Интересно. Появится Колесников на охоте. В свете последних событий вряд ли. Но любопытно, однако, чем закончилась история с полевыми? Один хлопнул дверью, другая напилась в дрободан. — И в этом смысл брака? — скептически усмехнулся он. — А госпожа Колесникова тоже хороша. Того и гляди, наставит рога мужу внешне возможно проскуренно подружки проигрывает но цепляет другим остроумно рассудительно сдержанно, самоорганизация умение принимать решения широкий кругозор склонна к самопожертвованию если того потребует обстоятельства и что ее может связывать с этими женщинами М да женская дружба — Непостижимая вещь. Три молодые женщины, неожиданно объявившиеся в памятную субботу у дома Михалча, поначалу вызвали у Вадима вполне понятное удивление и любопытство. Кто такие? Что им здесь нужно? Настроение у него в тот момент было хуже некуда. Промазал в кабана с пятидесяти метров. А потому, утешение ради, решил немного поразвлечься. Но для начала следовало понаблюдать и определиться, с кем из трех знакомиться. Первый вывод сделать было несложно. Дамочки приехали за мужьями. А в охотничью компанию редко вводят любовница уж Михалычу тем более. Строг к этому делу, как никто другой. Так что с двумя дамами он разобрался быстро. Вспомнил, что видел где-то обеих с мужьями, а вот с их подружкой вышла заминка. Миловидная, светловолосая дамочка, похоже, никого не искала и никому не торопилась. Расслабленно, ни тебе лишних слов, ни движений, никакой косметики, да и одета совсем без изысков. Похоже, местная. И здесь она одна, — сделал он вывод. Тут же вход пошел достаточно провокационный способ знакомства. Когда либо сразу отвечали согласием продолжить общение, либо, что случалось крайне редко, гордо отворачивались. Пробный шар в виде самодовольной краткой характеристики себя любимого был брошен, и дама избрала второй путь. Категорически отказалась продолжать беседу. Судя по говору, дамочка была городская, и по странному совпадению оказалась Екатериной Александровной, так звали потенциального московского партнера, известную бизнес-леди, которая предложила Вадиму заманчивый проект, и он над ним сейчас ломал голову.